Глава 13. Город Нунтяо расположился в 58 километрах от поселка Хор. Через Нунтяо проходили трассы со странными названиями: S210, S306 и X106. Такое ощущение, что название давал яйцеголовый программист. Впереди была тяжелая битва, которую я собирался с легкостью выиграть. Я медленно закрыл глаза и мысленно отдал команду мимо. «Разведай, Нунцяо. Нужно узнать, чем предстоит иметь дело». Ударив крыльями, сокол стал быстро набирать высоту. Столица графа Черчесова Багратионова Архарова. Город Кунгур. Артем, Макар и Серый сидели в пустой столовой. Атмосфера была напряженной. Артем мрачно ковырял вилкой деревянную поверхность стола, глядя в пустоту. Серый сжимал кулаки, пялись в окно, а Макар, откинувшись на спинку стула, потягивал ледяной морс, радуясь тому, что Маргарита Львовна дала ему возможность увидеться с друзьями. «Почему Миша нас с собой не взял?» Наконец раздраженно выпалил Сергей. «Потому что мы для него балласт». Равнодушно ответил Макар и пригубил Морса. Серый нахмурился, поджав губы. «Мы семь лет пахали, как проклятые во временной аномалии! Стали сильнее в разы и до сих пор плетемся позади!» Прорычал Серый. Артем, до этого молча слушавший их, задумчиво приподнял брови и вмешался в разговор. «А вы что хотели? Отправиться на войну и подохнуть там?» Ребята на мгновение замолчали. Серый растерянно пробормотал. «Ну почему сразу сдохнуть? Мы бы могли себя проявить, показать, чего стоим!» Но Макар его тут же прервал, покачав головой. «Ага, показали бы и вернулись бы обратно по кускам. Думаете, Мишка нас просто так оставил? Считайте, он сохранил нам не только здоровье, но и жизни!» Сергей нахмурился и раздраженно ударил кулаком по столу, так что тот жалобно заскрипел. «Да может, оно и так. Но у нас ведь есть регенерация. Мы бы там могли...» «Не, Серый, Макар прав», — перебил его Артем, тяжело вздохнув. «Я ведь на балу уже сражался с отрицателями. Скажу честно, наших сил против них, мягко говоря, недостаточно». Сергей нахмурился еще сильнее, глаза его засверкали гневом. Он резко поднялся из-за стола. «Знаете что?» — возмущенно выпалил он, сжав кулаки. «А хрена! Пошел я тренироваться! И вам советую! Надо стать сильнее, чтоб Мишке не приходилось все на себе тащить!» Он резко развернулся и стремительно вышел из столовой, громко хлопнув дверью. Артем и Макар переглянулись. Через несколько секунд Макар тихо сказал. «Какой-то он нервный в последнее время!» Артем молча кивнул, и оба они поднялись из-за стола, отправившись на тренировку. Серый пусть и был сам не свой в последнее время, но он был чертовски прав. Нужно стать сильнее. Рабочий поселок Хор Приключившись на зрение мимика, я увидел мрачную картину. Город Нунцяо буквально кишел бойцами Ордена Отрицателей. Десятки тысяч тяжело вооруженных воинов, закованных в черную сталь, маршировали по улицам и заполняли площади, сторожевые посты и укрепления. Я насчитал не менее пятидесяти тысяч бойцов. Но хуже всего было то, что у отрицателей появилась кавалерия. Черные кони с мощными мышцами закованы в броню. Из нагрудных пластин конских доспехов торчали смертоносные острые пики. Теперь атаки китайцев станут еще стремительнее, а если они создадут из птеросов авиацию... Я тяжело вздохнул и покачал головой ощущая, что кровопролитная война не только не собирается заканчиваться, напротив, она только начинает набирать обороты. «Только этого мне не хватало», — пробормотал я себе под нос. «Трех сотен моих химер явно не хватит, чтобы одолеть такую орду. Увы, это предельное количество химер, которых я могу, пусть и частично, но подчинить своей воле». Да, есть вариант повысить уровень конгломерата Гамельнский дудочник. Но это тоже не поможет. На третьем ранге я могу контролировать три сотни химер. Логично, что на четвертом ранге смогу управлять четырьмя сотнями. Четыре сотни тварей никогда не разобьют пятьдесят тысяч. Внезапно в голове мелькнула отличная идея. Быстрым шагом я прогулялся по поселку, усеянному изуродованными телами рыцарей, и вскоре нашел целую нагрудную пластину из брони отрицателя. Подняв ее, я направился в ближайший уцелевший подвал и сел на холодный бетонный пол, погружаясь в чертоги разума. Вокруг меня распростерлась абсолютная темнота. Не было ничего. Только я, образ нагрудной пластины плавающий передо мной в воздухе, ярко пылающее перо феникса, вызванное моей волей. Черный металл пластины не являлся артефактом. Обычный кусок железа с антимагическими свойствами, похожими на свойства моего молота. Однако молот полностью рассеивал магию, а пластина ее просто поглощала, перерабатывая на нужды хозяина. Весьма интересный материал, из которого можно создать, Я аккуратно начал выводить огненным пером рунические символы прямо в воздухе. Руны вспыхивали пламенем и тут же выжигались на поверхности нагрудной пластины, переплавляя металл и переплетаясь в сложные узоры. Сперва я создал тройной слой экранирующего барьера. Он призван отсечь антимагические свойства металла и не дать ему повлиять на работу создаваемого мной артефакта. После этого я вырезал магические каналы, способные обеспечить бесперебойное питание предмета. Прерыватель не стал делать. Зачем он мне? Это одноразовая вещь, которую я так и так больше не смогу использовать. В центре пластины я создал накопитель манны, в который поместил шестиранговую жемчужину, найденную в теле мясного шара. Руны засветились ярко-красным. Раздался треск. По пластине пробежали ярко-желтые молнии, и все стихло. «Славься империя и ее чиновники!» — улыбнулся я благодаря растяпу, который дал мне скопировать чертеж телепортационного артефакта. Закончив работу, я внимательно осмотрел результат своих стараний и удовлетворенно кивнул. У меня получилась уродливая громоздкая копия телепортационного артефакта. Правда, я внес одно значительное изменение в функционал предмета. А именно, изменил размер телепортационного окна, увеличив его втрое. Теперь его диаметр составлял целых 30 метров. Вернувшись в реальность, я первым делом отозвал мимика. Его работа выполнена. Теперь я знаю, что меня ждет, а значит, настало время отправиться на ферму. Телепортировавшись в Кунгур, Я забил одного бычка на мясо, отправив его в хранилище, а второго живого забросил в пространственный карман. Михалыч молча игрался с медвежонком и наблюдал за мной, не задавая вопросов. Видать, заметил озадаченность на моем лице, вот решил не лезть с расспросами. За это отдельное ему спасибо. Завершив контрольную закупку, я отправился куда? Верно, в Калининград. «Ну а куда же еще?» «Здесь было все, что мне нужно, а в первую очередь мой дед». Максим Харитонович Багратионов обнаружился на Центральной площади. Он наблюдал за тренировками архаровцев, стоя рядом с Юрием. «Михаил, рад тебя видеть!» Расплылся в широкой улыбке Юрий и обнял меня. «Я тоже», — кивнул я. «Как у вас дела?» «Все отлично. С утра до вечера тренируем магические каналы. А когда твари атакуют город, перебираемся на стены и отрабатываем стендовую стрельбу по мишеням. Ха-ха-ха!» Рассмеялся Юра, а после, пристально посмотрев на меня, спросил. «А что с твоими глазами?» «Слишком много мороженого съел. Вот и заработал достижение в виде голубоватого отблеска во взгляде». Усмехнулся я. «Понял. Значит, получил новую доминанту», — улыбаясь, произнес Юрий, а в разговор встрял мой дед. «Миша, у тебя отличный брат», — решительно заявил Максим Харитонович. «За это я его и ценю». Я вопросительно посмотрел на деда. «Максим Харитонович, вы выполнили мою просьбу?» «Да. Образцы крови собраны. Пойдем». Максим Харитонович провел меня по узким улочкам к зданию поликлиники. Войдя внутрь, мы очутились в безлюдном сумрачном коридоре проходной. Шаги гулким эхом разносились по зданию, пока мы не дошли до двери с табличкой «Процедурный кабинет». Дед без стука вошел внутрь. За обшарпанным столом сидела дородная женщина и пила кофе с печеньем. «О, Максим Харитонович, печеньки будете?» «Я свеженьких напекла как раз», — по-свойски спросила медсестра. «Спасибо, Ириш, но я уже сыт». «Ну и ладно, мне больше достанется», — хмыкнула женщина и перевела взгляд на меня. «А вы, как я понимаю, новый глава рода?» «Именно так. И властью данной мне вот этим перстнем». Я шутливо продемонстрировал ей родовой перстень, улыбаясь. «Я конфискую у вас печенье». Взял пару печенек, а после придвинулся к медсестре и сделал глоток кофе из ее кружки. Медсестра не удержалась и захохотала. Михаил Константинович, вы весь своего деда! Такой же весельчак! Это хорошо! Значит, наш род в надежных руках!» «Ириша, давай это, не порочь мой облик серьезного дядьки!» Буркнул Максим Харитонович, хотя в уголках его губ засела улыбка. «Все, все, молчу!» Медсестра сделала жест, будто запирает рот на замок. «Ирина, печеньки у вас выше всяких похвал!» Похвалил я, осматриваясь по сторонам. «А можно нам забрать образцы крови?» «Агась, сейчас принесу!» Кивнула женщина и вскочила со стула. Через десять минут она выставила на стол шесть подставок, в каждой из которых находилось по пятьдесят образцов. Прикоснувшись к подставкам, я отправил их в пространственное хранилище. «Сказали бы, какие анализы нужно сделать, я б сама!» Начала была Иришка, но Максим Харитонович ее прервал. «Спасибо! Мы пойдем! Дел по горло!» «Да, спасибо большое. Я еще печенек возьму?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, запустил руку в вазочку. Выходя из кабинета, я задержался на мгновение и прошептал. «Вы шикарно готовите. Берите деда в оборот. Буду к вам каждый день ходить за печеньем». Услышав эти слова, женщина смутилась и покраснела. «Я же закрыл за собой дверь, а после догнал деда». «Ай, сводник хренов!» — усмехнулся Максим Харитонович и толкнул меня плечом. «Услышал-таки!» — хмыкнул я. «А ты думаешь, можно не услышать твой голос, когда во всем здании гробовая тишина?» «Ну, ты же все-таки старик, а вас обычно не только слух подводит!» — пошутил я и схлопотал звонкого леща. «Да, я мог бы вернуться, но зачем?» «Ох и болтун!» — улыбнулся дед и обнял меня за плечи. «Кстати, феофан твой уже по десятому разу все писания прочитал». «А что-то новое выдал?» «Выдал, вот только выдает в час по чайной ложке. Он, как писание начинается, впадает в буйство». «Носится туда-сюда, волосы на себе рвет, голосит, как умалишенный. Приходится ему лечебные укольчики делать, отоспится пару часиков и снова готов приступать к изучению». «Вы давайте не залечите мне парня», — серьезно сказал я. «Я тебя умоляю. От обычного успокоительного еще никто не помирал». И, надеюсь, Феофан не станет тем, кто первым от успокоительных отправится к праотцам. Он ничего не говорил о том, как убить даму Пикали и короля червей. «А в чем проблема? Пуля в голову отправляла на тот свет и не таких убивцев!» — отмахнулся Максим Харитонович. «Да что-то мне подсказывает, что так просто не будет». «Ясно красно. А ты чего?» «Думал, жизнь — это пятизвездочный отель, где все, что пожелаешь, приносят на блюдечки с голубой каемочкой? Приходится падать, вставать и снова падать для того, чтобы взобраться на вершину». «Это ты мне рассказываешь? Я вообще-то рот Архаровых с колен поднял», — хмыкнул я. «Чисто технически не поднял». «Ведь в Империи все без исключения уверены, что Архаровы преданы забвению!» Подловил меня дед. «Ага, как и Багратионовы!» «Один-один!» — улыбаясь, кивнул Максим Харитонович, и мы пошли дальше. «Мишка, спасибо тебе! После того, как ты перестроил наш контур защиты, я сплю как человек!» «А то часами напролёт из-за этой чёртовой боли!» «Рад помочь!» Я похлопал деда по плечу и, хитро прищурившись, спросил. «А где обещанные подарки на день рождения?» «У тебя случаем в роду не было иудеев!» — усмехнулся Максим Харитонович. Это ты мне скажи, не иудей ли ты часом, а то вопросом на вопрос отвечаешь. <связывая> <связывая> Заржал Максим Харитонович так, что по пустой поликлинике пронеслось многоголосое эхо. Наглый засранец! Но мне нравится, что ты можешь постоять за себя не только в бою, но и в словесной дуэли. Не уходи от темы. — сказал я, сверля старика взглядом. «Ну точно, еврей!» — покачал дед головой и махнул мне рукой. «Топай за мной! Будут тебе подарки!» Мы вышли из поликлиники и наткнулись на десяток гвардейцев, патрулирующих улицы. «Долгих лет жизни главе рода Багратионовых!» — рявкнули они, увидев меня. У бойцов на лицах были счастливые улыбки. Более того, смотрели они на меня с нескрываемым уважением. «Благодарю за службу», — кивнул я и пошел следом за дедом. «А чего это они?» — спросил я у Максима Хритоновича. «Ты нас завалил безлимитным мясом. Мы жрем от пуза день и ночь. Да чего я тебе рассказываю? Принюхайся!» Я втянул воздух через ноздри и ощутил аромат дымка и жареной свинины. «Шашлык в Калининграде теперь не жарят лишь в момент нападения тварей. В остальное время уничтожение провизии происходит до тех пор, пока не становится тошно», — улыбаясь сообщил дед. «Все понятно. За еду продались, прям как кошаки помойные» поддел я Максима Харитоновича и тут же уклонился от новой затрещины. «Ох, юморист!» — хмыкнул старик и открыл передо мной дверь, ведущую то ли в подвал, то ли в погреб. Винтовая лестница спускалась на 10 метров под землю и упиралась в массивную дверь, усыпанную руническими символами. Максим Харитонович шел позади меня, причем довольно медленно. Я же уже спустился вниз и решил повыпендриваться. Да, грешен. Но хочется, чтобы дед видел меня в наилучшем свете. Я прикоснулся к двери и погрузился на нижние слои чертога фразума. Перед глазами тут же предстали рунические письмена, расшифровать которые было не то чтобы просто, а очень просто. Да, наносил их еще тот умелец. Однако подобную вязь я уже видел в дреморе. Призвав перо Феникса, добавил два десятка символов, замыкая силовые контуры и услышал щелчок. Дверь отворилась. «Не понял, а как ты...» — послышался голос Максима Харитоновича за моей спиной. «Хотя, чему я удивляюсь? Топай, Хархимак, малолетний! Выбирай подарки!» Я так и поступил. Вошел внутрь и увидел склад, заваленный артефактами. Море хлама. Защитные артефакты, одноразовые свитки магии, различные доспехи, кольца, мечи, щиты, даже винтовки. Я мог бы потратить на изучение всего этого барахла целую вечность. Вместо этого закрыл глаза, распространил ману на все помещение и стал считывать вибрации, исходящие от артефактов. Несмотря на то, что дед должен был мне аж шесть подарков, я взял всего два. Первым была так называемая пепельница душ. На вид это маленькая чаша из обсидиана, внутри которой, не испуская дым, отлеют угли. Если прислушаться, то может показаться, что угли шепчут что-то. Этот предмет позволяет захватить душу умирающего и задать ей один вопрос, на который она обязательно ответит правдиво. После душа исчезнет, уйдя на новый цикл перерождения. А если не ответит или соврет, то будет навеки заперта в пепельнице. Еще мне понравился етаган под названием кровопускатель. Изогнутое зазубренное лезвие, по всей длине которого идет неглубокий кровосток. Казалось бы, обычный клинок, но нет. На рукояти были тонкие шипы, которые тут же пронзали ладонь, стоило взять ятаган в руку. Однако шипы здесь были не просто так. Внутри них имелись отверстия, как у медицинских игл. Через эти каналы клинок вбирал в себя не только кровь владельца, но и его манну. С помощью манны он ускорял движение хозяина. Кровь же выступала связующим звеном для синхронизации тела владельца и клинка. Если угодно, то клинок мог устранить небольшие изъяны в технике хозяина артефакта. Прочувствовали послевкусие, оставленное этим клинком? О, да, это оно самое. Благодаря строению ятагана, он просто создан для нанесения глубоких рубящих ран, в которые попадет моя кровь. А потом... Хотя какое к черту потом? Для противника это самое потом больше не настанет, ведь он растворится от моей токсичной крови. Взяв ятаган в руку, я почувствовал острую боль в ладони, а через мгновение клинок покрылся моей кровью. При этом крови я потерял всего ничего. Я смотрел на окровавленный клинок, будто гипнотизировал его взглядом. «Хочешь в нем дырку прожечь?» усмехнулся Максим Харитонович. «Скорее проверяю, подходит ли мне эта железяка», ответил я, а после резанул лезвием по пальцу левой руки и позволил капли крови капнуть на бетонный пол. Бетон тут же зашипел и стал таять на глазах. Дед узумленно уставился на эту картину, но ничего не сказал, лишь посмотрел на меня как на чудо, призванное спасти не только род, но и все человечество. Спустя десять минут ятаган так и не растворился. Это меня несказанно порадовало. «Все, Максим Хритонович, забирай две побрякушки и будем считать, что я получил все, что мне причиталось», — удовлетворенно сказал я, отправляя в хранилище понравившиеся мне предметы. «Хм, может, ты не такой уж иудей, думал, захапаешь все, что увидишь» задумчиво произнес Максим Харитонович. «А ты не переживай, захапаю, но позже. А пока мне нужно прибрать к рукам один китайский городок», ответил я, расплывшись в хищной улыбке.